Марина Бастрикова, дочери Сварога, Ярослава. Аннотация. Вы думали, что славянские мифы действительно мифы? А что, если это не так? И рядом с нами живет нечисть и даже боги. Ярослава, одна из ведьмочек, которая в попытке спасти старшую сестру отправляется служить в божественную канцелярию в качестве охотника. Она еще не знает, что вскоре ей предстоит полюбить того, кто должен умереть. От автора. На данный момент мое самое драматичное произведение. И самое сложное в подготовке. Мифы уж очень отказывались изучаться. Пролог. Мужчина вышел из здания Божественной канцелярии, довольно улыбаясь. Он помог сдохнуть предыдущей ведьме их команды охотников. Но ну, а ту, что виновата в смерти его семьи, уничтожит собственными руками. Как поэтично. Сама домыслила. В тот день Олег еще не знал о существовании нечисти и богов. Славянские мифы для него все еще оставались мифами, а не переиначенной из уст в уста реальностью, которая существует до сих пор по своим собственным законам. Мужчина не представлял, что его приемный отец – один из богов. Впрочем, как, возможно, и он сам. Олег Утов просто попивал пиво и смотрел в стену, так как смартфон и телевизор напомнили бы то, в каком шатком положении он оказался, получив на работе неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Пустая квартира возвращала призраков из прошлого, разворошив память о том, что когда-то он был не один. Тогда Олег не знал еще и того, что вскоре обретет свою семью все выше зачеркнуто, и приписка. «Обо мне и так слишком много. Убирай эти сопли!» И смотрел в стену. «Серьезно?» А Ярослава не представляла, что вскрывшиеся воспоминания из прошлого, в котором убивают всю ее семью и последующий за этим риск потерять сестру, оказавшейся вовсе не родной, не вершина айсберга ее проблем. Велес вспомнил о предсказании рода, что его ждет смерть из-за маленького медвежонка, Но все равно решил помочь Бортнику отработать за своего младшего брата. Да и слишком давно старик ждал этого момента, чтобы сейчас испугаться, отказаться и не подать лапу медвежонку. Взбухшие круги на бумаге. В Велене становилось все труднее скрывать правду от всех, включая родных. Но это совсем другая история, которую, возможно, она однажды расскажет, как поделились своими вставками в историю остальные ее участники. «Лен, тебе ведь тоже однажды писать книгу для дочери?» «И не надо рассказывать, что ты не ведьма». «Откуда узнала, что я в итоге прочитаю?» «Опять кольцо использовала?»